Глава шестая. Голова раскалывалась до жути. Ничего не скажешь. Пьянка удалась на славу. Староста мастерски организовал пикник. Мужики зажарили нескольких барашков и выкатили для крестьян два десятка бочонков хлебной браги. А вот для бывших дружинников барона Фальга поставили три бочонка трофейного крепкого вина. Поначалу бывшие пленники с подозрением отнеслись к нашей щедрости. Но благожелательное отношение бывших крестьян и воинов растопило лед недоверия, и люди принялись за еду, налегая и на хмельной напиток. Мне тоже пришлось выпить, правда, к браге я не прикасался, только к вину, которая оказалась до ужаса отвратительным, хотя все убеждали меня в обратном, уверяя, что такой напиток достоин графов. «Да, ничего не скажешь, хорошие аристократы». Такое пойло у нас даже законченные алкоголики употреблять побрезговали бы. Ну ничего, Бог даст, посадим виноградники, построим винокурню по типу французских шато и развернем виноделие на широкую ногу. Правда, это дело далеко не быстрое. Потребуются многие годы напряженного труда и селекционной работы, но если сделать первый шаг, затем второй, дело пойдет, не без сучков и задоринок, конечно, Но будет двигаться вперед, главное, руки не опускать, и все непременно получится. Освобожденными из полона крестьянами занимался Верен со своими односельчанами, а я вместе с Бориславом и его бойцами занялся дружинниками. Когда они дошли до необходимой кондиции, мы стали задавать вопросы. Много чего они нам рассказали любопытного, вот только о подозрительных монахах не знали ровным счетом ничего. Зато поделились последними новостями из вольных баронств заставившими меня всерьез задуматься. Оказалось, на довольно процветающее графство Фарно напало непонятно откуда взявшееся сильное войско под командованием некой Миледи Эстель и ее младшей сестры Карины. Граф Фарно попытался было дать генеральное сражение, но его дружину очень быстро разгромили в пух и прах, и в результате Миледи Эстель стала графиней. Два барона из соседних доменов Узнав, что лакомые земли захватила какая-то бешеная баба, сговорившись между собой, атаковали войско новоиспеченной графини, но потерпели сокрушительное поражение и оказались у нее в плену. За их освобождение женщины потребовали от родственников 50 тысяч золотых дукатов. Похоже, моя самозванная женушка развернулась на широкую ногу, подготавливая базу для розыска беглого муженька, в смысле меня, любимого. «Ничего не скажешь, бойкая женщина», — пробурчал я себе под нос. Выйдя на крыльцо и подойдя к деревянной бочке, наполненной речной водой, я умылся и направился в фильтрационный пункт, где потребовал у дежурного привезти мне освобожденных кузнецов. Бывший ратник баронской дружины, от которого после вчерашнего сильно отдавала перегаром, придерживая степняцкую саблю, тут же побежал в барак и спустя несколько минут привел хмельных мастеров. Оглядев хмурых мужиков, Я распорядился следовать за мной и, не дожидаясь их реакции, пошел обратно в свою хату. Усадив кузнецов на две скамьи и угостив хлебной брагой, обратился к ним с короткой речью. «Мужики, предлагаю вам остаться на Хортице и вступить в наше казачье братство. Больших денег не обещаю, но возможность заработать у вас будет. Здесь вы также обретете свободу и независимость от аристократии вольных баронств. Правда, ее еще отстоять требуется, так как места вокруг неспокойные и даже опасные. Хотя степняки сюда пока не хаживают, но рано или поздно это непременно случится. И чтобы их встретить надлежащим образом, нам требуются ваши золотые руки и светлые головы. «Да мы не против», — отозвался один из мужиков, внимательно наблюдая за мной из-под опущенных бровей. «Тем более у вас тут действительно аристократии нет, и живете вы вольно» хотя пока и не очень богато. Ничего, даст Бог, обживемся, но сейчас срочно требуется построить кузни и перековать сабли степняков в нечто иное. Вынув из ножен шашку, я бережно передал ее кузнецам. Мастера, никогда не видевшие подобного холодного оружия, с профессиональным интересом стали ее изучать. Я не стал мешать, отошел на несколько шагов и, сев на лавку, с любопытством принялся наблюдать за ними. Мужики долго крутили шашку, попытались размахивать ею, словно саблей, и довольно быстро разобрались, что фехтовать ею практически нереально. Но вот наносить резкие удары, в том числе и уколы, очень даже сподручно. «Интересное оружие», — подвел итог мужик с самой длинной бородой, задумчиво поддергивая правое ухо. «Вроде на саблю похоже, но не она. Ничего похожего в своей жизни не видел». «Как тебя зовут?» «Клаймом родители назвали». Степенно ответил он и поинтересовался. «Как сие оружие называется? И в каких краях воины им сражаются?» «Да, ситуевина. Правду не скажешь, а врать, не зная толком здешних реалий, глупо. Но и не ответить почтенным мастерам тоже невозможно. Могут оскорбиться и отказаться от работы. Пришлось срочно придумывать более-менее убедительную легенду». «Еще дед мой, будучи рыбаком, После шторма на море случайно нашел выброшенную на берег необычную лодку, как и не из дерева вовсе сделанную, а из какого-то неизвестного материала. Вот в ней он это оружие и обнаружил, назвав ее «шашкой». Откуда она взялась и кто таким воюет, он не знал. Но, скорее всего, где-то за большим морем. Кузнецы, понимающе переглянулись между собой, и Клайм, поглаживая бороду, заговорил. Слыхивать доводилось о всяких необычных вещах, выброшенных морем. Поговаривают, где-то там, далеко, за горизонтом, есть большая земля, и там тоже живут люди. Правда или нет, никто толком не знает. Хотя, конечно, и здесь, у нас на материке, тоже случаются вещи находят. С виду обычные, а свойства имеют самые, что ни на есть уникальные. Не только вещи, неожиданно перебил своего товарища один из кузнецов. Люди тоже иногда встречаются очень странные. Я по молодости в графской дружине пять лет десятником служил и сам сталкивался. Уж лет как двадцать с тех прошло, а я до сих пор помню, будто это вчера было. Прискакал гонец из соседнего домена к графу с просьбой прийти на помощь, так как на барона Сальжино напало какое-то приблудное войско без вымпела владетеля. Ну, наш граф молодым и горячим был, сразу дружину поднял и на помощь бросился. Прискакали мы быстро и вступили в схватку. Я со своим десятком на левом фланге был и сразу троих срубил, а вот четвертый... Я его рубанул Кирой по незащищенной латами ноге, а у него даже царапины не осталось. Рубанул второй раз, и тоже ничего. Будто не по живой плоти бил, а по высушенному бревну. Я такого прямо опешил, а он возьми и дубиной меня по шлему огрей. Так я в себя пришел только на следующее утро. Вот после того случая и расхотелось мне быть дружинным воином, и в кузнецы подался. А после я еще не раз подобные истории слыхивал но больше лично ни с чем таким не сталкивался. Да, Зарн, бытуют такие байки среди профессиональных воинов давно. Вроде бы гуляют по миру существа в человеческом обличии, но являются не людьми, а натуральными демонами. Правда, церковь и святые отцы официально это отрицают. Хотя неофициально некоторые из них говорят, что существа эти создали плохие люди на погибель роду человеческому. И того, кто ими управляет, инквизиция втайне от всех сжигает на кострах без всякого суда и следствия, особенно в крупных городах. Слушал я откровения мужиков с каменным выражением лица. Вот что оказывается. Не приведи Господи, прознают, что я таковым управленцем являюсь. Как пить дать зажарят. Блин, надо немедленно от греха подальше всех этих андроидов переместить с излучины куда-нибудь в другое место чтобы отдельно от людей и в то же время всегда под рукой находились. «Ладно, мужики, прекратим о всяких там демонах судачить, чтобы беду не накликать. Лучше ответьте, возьметесь за работу, или вам это не по силам?» «Непременно возьмемся. Работа и вправду очень интересная. Новое оружие как-никак», — ответил Клайм, и, оглядев скудную обстановку комнаты, обратился ко мне. «Разреши, атаман, пройтись по Хортице», и подыскать подходящее место для возведения кузницы. Идите. А заодно посмотрите, есть ли где в окрестностях залежи каких-нибудь полезных ископаемых, вроде железной или медной руды с каменным углем, например. Для этого мы выделим вам телегу с лошадью и пару десятков казаков сопровождения для пущей безопасности. Непременно посмотрим, атаман, и при обнаружении тебе доложим. В таком случае можете подойти к Верину, и попросить его выделить вам участки земли для возведения личных изб. Передайте ему, я распорядился. Как только определитесь с участками, все вместе вам жилье отстроим. Таким мастерам, как вы, не гоже без своей крыши над головой жить». Когда кузнецы удалились, я вернулся в хату, облачился в походные одежды и, прихватив оружие, прошел в конюшню. Нацепив на жеребца сбрую с седлом, доехал к строящейся крепостной стене, отозвал всех андроидов и потребовал немедленно собираться, прихватив с собой шансовый инструмент. Пока мой человекоподобный инвентарь собирался, я предупредил Верина с Бориславом о своей отлучке и через полчаса направился к одному небольшому кургану из тех, что возвышаются в трех километрах от излучины. Были у меня мыслишки выстроить на кургане дозорную сторожевую башню, но все как-то не до этого было. И вот теперь наступило время воплотить в жизнь свою задумку, а заодно и андроидов увезти с Хортицы. Как отстроят башню, так в ней останутся. На первое время такой легенды вполне будет достаточно, но потом придется что-то иное придумывать. Люди-то в большинстве своем далеко не дураки и все подмечают. Сейчас пока работы не край, им особо некогда друг к другу присматриваться. А как только станет чуть больше свободного времени... Вот тут-то и начнутся проблемы, например, драки, ссоры и другие прелести совместного проживания, по сути, случайных людей. Ограничителем в такой ситуации выступают строгие традиции, но таковых пока не имеется, хотя необходимость этого уже явно ощущается. Единственной альтернативой традициям, по крайней мере, пока они не сформируются и не укрепятся, является строгая армейская дисциплина и порядке. Без этого общность совершенно случайных людей, каждый из которых имеет своих тараканов в голове, просто развалится, а это, в свою очередь, повлечет в физическую гибель большинства. Спустя час неспешной дороги я, наконец, добрался до кургана и, взобравшись на него, внимательно огляделся и, подумав, разделил андроидов на две группы. Одна должна была собирать камни и доставлять их, а другая — отрывать глубокий котлован. Но прежде чем приступить к работе, следовало отстроить небольшой жилой барак со складом. Из привезенных с собой обструганных бревен, мои андроиды в течение двух часов соорудили здание, после чего одна группа на телегах выехала за камнями и древесиной, вторая, взявшись за лопаты, стала рыть котлован под будущую сторожевую башню. Так как местных со мной не было, андроидов я перевел на ускоренный режим, благодаря чему котлован углублялся буквально на глазах. Первый метр шестиметрового котлована прошли легко, потому что грунт был достаточно рыхлым. А вот затем стали все чаще попадаться мелкие камни, из-за чего скорость работы серьезно замедлилась. Пройдя вдоль котлована, я остановился и, присев возле большой кучи щебня, стал с любопытством его рассматривать. Складывалось ощущение, будто здесь когда-то тесали камень. Слишком уж следы на многих камнях были специфическими. Перебрав несколько десятков мраморных осколков с механическими следами от инструментов, я поднялся и, стряхнув пыль с рук, подошел к краю котлована, задумался. Очень даже может статься, что под курганом древнее захоронение имеется, или что-то типа того. Только я об этом подумал, как один из андроидов, орудовавший киркой, провалился по пояс в образовавшуюся дыру, а затем и вовсе ушел туда с головой. Выругавшись сквозь зубы, я спрыгнул в котлован и, подойдя к дыре, взглянул туда. Но ну, ничего, кроме темноты не увидев, громко крикнул. «Эй, с тобой все в порядке?» «Все в порядке, атаман», — глухо ответил он мне. «Тут какая-то комната с рисунками и барельефами на стенах. Есть еще закрытая дверь и больше ничего. Дышать-то там для человека есть чем? Или в воздухе присутствуют какие-нибудь вредоносные бактерии?» «Воздух хоть и спертый, — но ничего опасного для биологического организма в нем нет. Стой там, я сейчас спущусь и посмотрю, что за комната такая». Вбив в грунт два железных костыля, я прикрепил к ним веревочную лестницу и, скинув ее в дыру, спустился. Оказавшись на полу, включил фонарь на солнечных батареях и огляделся по сторонам. Действительно, это была комната. Нет, скорее прихожая, 3 на 4 метра, расписанная фресками. Приглядевшись к рисункам, Я с удивлением увидел изображения батальных сцен, вот только необычными они были. Местные воины с мечами, луками и копьями сражались с какими-то чудовищами, вышедшими из моря в устье реки, а вдали морской глади виднелись парусные корабли, очень похожие на те, что приходили за рабами в Джерсан. «Вот так-так, любопытная картинка», — задумчиво протянул я, непроизвольно почесав затылок. Внимательно рассмотрев рисунки, некоторые из них я перерисовал в блокнот и только после этого подошел к бронзовой двери, покрытой толстым слоем паутины, свидетельствовавшей о том, что этой дверью не пользовались ни одно столетие. Каких-либо украшений на ней не имелось, как и повреждений. Да и замка тоже не было, один лишь простой бронзовый засов. Я отодвинул задвижку и, взявшись за ручку, потянул ее на себя. Как ни странно, массивная дверь легко подалась, Посветив фонарем в образовавшийся проем, я увидел лишь туннель, уходящий куда-то очень далеко. Не желая рисковать, я послал на разведку андроида, и пока он не вернулся с докладом, продолжил изучать расписные стены. Андроид появился из туннеля через два часа, весь опутанный паутиной, и доложил, что подземный ход вполне проходим и ведет к большому залу с мраморными колоннами. Я решил пройти туда и посмотреть. Больно интересно, что там может быть спрятано. А то, что это никакое не захоронение, я уже нисколько не сомневался, антураж явно не тот. Отдав андроидам команду продолжить работу, я вошел в туннель и, подсвечивая дорогу фонарем, пошел вперед, рассматривая при этом добротную каменную кладку. Метров через триста в туннеле обнаружилось ответвление, только значительно уже. Но я пока туда не пошел. Сначала следовало осмотреть основной подземный ход, а уж только потом изучить другой. Шел я еще около часа, пока не вышел в большой овальный зал с массивными колоннами и статуей статуи из белоснежного мрамора на высоком каменном постаменте. Это была женская фигура в натуральную величину в облачении воительницы с небольшим круглым щитом и коротким мечом. Доспехи сильно напоминали древнеримские, но все же серьезно отличались от них, разве что шлем был практически точно такой, как у римских легионеров с высоким гребнем. Походив некоторое время вокруг статуи, я не нашел ничего, что могло бы подсказать, кому могла принадлежать эта женская фигура, богине ли местной, или какой-нибудь великой воительнице прошлых эпох. Помимо изваяния был еще глубокий колодец, в котором плескалась чистая артезианская вода. Я скинул в него деревянное ведро на бронзовой цепи, а спустя минуту отхлебнул несколько больших глотков и внезапно ощутил небывалую легкость во всем теле. «Ох, и непростая водичка, совсем непростая!» — проворчал я и, слив воду из фляжки прямо на каменный пол, наполнил ее колодезной. Побродив по залу с полчаса, я так и не нашел больше ничего и направился обратно, но по пути свернул в ответвление туннеля. На этот раз мне пришлось идти намного дольше, вот только неожиданно он закончился тупиком. Первой мыслью было повернуть обратно, но появившиеся сомнения заставили задуматься. Ну, просто так взять и вырыть такой длинный подземный ход, ведущий в никуда, казалось абсолютной бессмыслицей, а значит, мне следовало все здесь рассмотреть самым внимательным образом. Достав из ножа охотничий нож, я взялся расчищать известковый раствор между камнями. И спустя 15 минут напряженной работы мне удалось кое-как выковырить булыжник размером с ведро, за которым оказалась пустота. Посветив фонарем в образовавшееся отверстие, я почти ничего не смог разобрать, что там находится. Пришлось продолжить выковыривать камни. Провозившись около часа и с ног до головы измазавшись известняком, я проделал отверстие, через которое удалось пролезть. Включив фонарь на полную мощность, я огляделся и задумчиво почесал затылок. Это была самая настоящая библиотека, хоть и небольшая. Вдоль стен стояли многоярусные полки с книгами в кожаном переплете. Подойдя к ближайшему стеллажу, я осторожно взял первую попавшуюся книгу и вслух прочитал название «Исторические хроники Большой и Малой Хорты». Заинтересованно перелистав толстую книгу с цветными иллюстрациями и даже картами, я захлопнул ее и поставил обратно на полку. С удовольствием бы ее почитал прямо сейчас, но место было слишком уж неподходящим. Обойдя библиотечный зал, я в дальнем углу обнаружил два громоздких бронзовых сундука. Сгорая от любопытства, открыл оба. В первом оказались потемневшие от времени серебряные монеты грубой чеканки. Взяв одну монету и взглянув на герб, я увидел изображение воительницы, статуя которой находилась в том зале. Повертев в руках монету, я бросил ее обратно и взялся за изучение содержимого второго сундука. Сдернув накидку из тонкой кожи, Я с немалым удивлением обнаружил позолоченные доспехи, в точности такие, какие были на статуе. Еще там находился шлем с ярко-красным плюмажем, короткий меч и круглый щит. Был еще позолоченный наконечник копья, на лезвии которого просматривались какие-то надписи на неизвестном мне языке. Как ни странно, все предметы находились в прекрасном состоянии, хотя явно пролежали здесь не весь сколько. Рассмотрев узоры на шлеме, Я отложил его в сторону и взялся за доспехи, неожиданно оказавшиеся очень легкими, поразившись утонченности мастеров, выковавших такую красоту. И тут обратил внимание на довольно странный изгиб грудной пластины с изображением приготовившейся к прыжку черной пантеры, а спустя пару минут размышлений непроизвольно воскликнул. Так это же женские доспехи. Уж не воинственные ли амазонки они принадлежали, в честь которой в зале стоит статуя из белоснежного мрамора. Замерев на пару минут задумчивости, я сложил все обратно в сундук и, захлопнув оба, продолжил изучать библиотечный зал, в результате чего обнаружил невысокую деревянную дверцу, практически сливающуюся с каменной кладкой. Оттянув засов, я открыл ее и, нагнувшись в три погибели, проник в очередной туннель, выведший меня в небольшую пещерку, в конце которой виднелся солнечный свет. Пробравшись к краю и внимательно оглядев окрестности, я узнал местность. Это был скалистый выступ на берегу большой реки в полукилометре от излучины, а сама пещера, хорошо прикрытая свисающими корнями деревьев, находилась на самом выступе метрах в трех от поверхности воды. Подышав свежим воздухом, я развернулся и неторопливо направился обратно, хотя опять топать подушным туннелям совершенно не хотелось, но надо было прихватить с собой несколько книг из библиотеки, и ознакомиться с их содержанием, особенно с историческими хрониками большой и малой хорты. Слишком уж много в последнее время у меня появилось вопросов, с которыми следовало бы разобраться во избежание возможных неприятностей. Не зря же говорят «знание – сила», а их отсутствие рано или поздно больно аукнется Божьим наказанием за лень и нежелание учиться и познавать для себя нечто новое».